Глава восьмая Меня разбудил звон колокольчика, возвещавший о посетителе. Продрав глаза, взглянул на часы. 6:30 утра. По спине пробежал холодок, а во рту пересохло. «Кто может прийти ранним утром, если я никого не жду?» «Полиция, больше некому. Похоже, что это конец моей веревочки, которая и так вьется уже слишком долго». Обхватив голову руками, я посмотрел вниз. «Девичьи ножки!» «Тьфу, ё-моё! Я уже теперь не работаю на двух работах!» Встал с кровати и прямо так в пижаме потащился к двери. «Кто там?» – спросил я. «Это Настя. Ваша бабушка прислала меня за вами». Был ответ. Открыл дверь, впустив гостью внутрь. «Зачем я понадобилась бабушке в такую рань? Сегодня же воскресенье» все собираются на утреннюю службу. Марья Александровна распорядилась напомнить вам, если вы забыли об этом, и проводить в церковь. – Хорошо, сейчас соберусь, – сказал я, и зевнув, пошел чистить зубы. – Если скажу, что не религиозен и не пойду никуда, чем это для меня обернется? – Лучше не проверять. В имении была собственная церковь, в которой батюшка проводил службу или литургию, не знаю точно, как это называется, по воскресным дням и праздникам. Хоть я и атеист, но красивая церковь, а в имени именно такая, на фоне парка радует глаз. Даже настроение улучшилось. Еще ничего не началось, но все, похоже, уже собрались. Народу яблоку негде упасть. Каем, иди сюда!» – позвал меня мужской голос. Отец Каи стоял у стены со всем семейством. С мачехой, с двумя моими старшими сестрами и с младшим братом. Ни слова не говоря, встал рядом с ними. «После службы останешься на исповедь», – тихо сказал он. «Разве правильно исповедоваться, не чувствуя раскаяния?» Так же тихо спросил я. Отец нахмурился. «А ты, значит, его не чувствуешь?» Я пожал плечами. «Ничего из того, что произошло, я не помню». О произошедшем я узнала со слов других людей. Для меня это как ужасная история, рассказанная на ночь. Вот поэтому я и спрашиваю, будет ли правильно мне идти на исповедь. После минутного молчания он ответил. «Ты теперь во всем будешь мне перечить, да?» «Вовсе нет. Просто я нахожу исповедь без раскаяния предосудительным делом. А также без наличия у меня веры в Господа. Однако об этом я умолчал» но если таково ваше требование, уважаемый отец, то мне не остается ничего другого, как подчиниться. После службы я останусь на исповедь». Отец Каи просто кивнул, и наш разговор закончился. Началась служба, длившаяся около часа. Натуральная пытка. Душно. Всю службу приходится стоять. И скучно. Но последнее я легко могу пережить. По окончании этого действия Я устал так, словно железнодорожные вагоны разгружал. После литургии дед позвал меня на выход. Снаружи были отец Каи, отец Ольги и сама Ольга, недовольно зыркавшая по сторонам. Мы с дедом подошли к ним. «Оля», – сказал дед, – «ты вроде бы чего-то сказать хотела». Та подошла ко мне и, опустив глаза, произнесла. «Я наговорила тебе кучу гадостей и побила». «Прости меня, пожалуйста, я очень сожалею о том, что случилось». Это, само собой, были просто слова, которые необходимо было сказать. Никакого сожаления она не испытывала. Наоборот, ее антипатия ко мне, как несложно догадаться, из-за сломанного носа и выволочки, устроенной дедом, только возросла. Ее отец также смотрел на меня весьма недобрым взглядом. Я безо всякого выражения на лице ответил. «И ты меня прости, Олечка». Мне очень жаль, что ты пострадала. Ну вот, сказал дед, это происшествие забыто. Но устройте нечто подобное еще раз, и. Семья обязана быть крепкой и единой, несмотря ни на что. Это понятно? Да, ответили мы с Ольгой хором. Кая, тебя ждет батюшка. Напомнил мне отец. До этого раза в церкви мне доводилось бывать ровно дважды, когда меня крестили и когда отпевали бабушку. Ни разу в своей жизни я не исповедовался, так что это будет новый опыт для меня. Я понятия не имею, что должен буду говорить. В конце концов, не могу же я сказать батюшке, что, мол, извините, но у меня для вас плохие новости. Был я, стало быть, в загробном мире, но ни господа, ни рая не видел. Такие вот дела. «Проходи, дитя, не тушуйся», – вернул меня из моих мыслей батюшка. «Извините, задумалась». Ответил я. Не знаешь, что сказать? С улыбкой спросил он. Да, вы правы. Никогда еще не приходилось бывать на исповеди. Ответил я с виноватой улыбкой. Это не так. Ты уже приходила. Может быть, почесал я затылок. Видите ли, в чем дело? У меня некоторые проблемы с памятью. Врачи называют это амнезией, так что я не помню людей, с кем ранее была знакома. Сказал это и развел руками. «Я слышал о несчастье, что приключилось с тобой. Но ты не должна впадать в отчаяние из-за своей болезни, ибо это грех. Твоя болезнь – это испытание, которое ты должна преодолеть. А Господь и я, по мере своих сил, поможем тебе в этом». «Батюшка, а то, что я скажу, ведь это останется между нами?» «Само собой», – ответил он. «Тайна исповеди известна только двоим и Господу». «Конечно, если ты не собираешься кого-нибудь убить, ибо в этом случае я буду вынужден не дать тебе совершить грех». «Нет, конечно», – ответил я. «Убивать я никого не собираюсь. Все дело в том, что я не совсем по своей воле пришла исповедоваться. Мне неловко это говорить, но я не верю в Господа». Батюшка улыбнулся. «Дитя, если бы в храм Божий приходили только истово верующие, «Боюсь, тогда посетителей у нас было бы очень немного», – сказал он. «Наверное», – согласился я. «Вера – это не слова, верю или не верю». Продолжил он далее. «А то, к чему человек должен прийти сам. Сам, через испытания, что послано нам на этой земле. Это может занять много времени и, возможно, даже целую жизнь». «Наверное, вы снова правы», – вновь согласился я. Есть еще кое-что. Как я уже говорила своему отцу, исповедоваться без раскаяния – это с моей точки зрения неправильно. А я не раскаиваюсь, потому что не совершала того ужасного поступка. Ибо Кая, до того события и после, разные люди, можно сказать, как бы странно это ни прозвучало. То и меня больше нет, раз не осталось той моей памяти». Взрослые слова и разумное суждение. «Ты права, Кая». Исповедоваться стоит лишь тогда, когда ты осознаешь свой грех и искренне в нем раскаиваешься. Что же до того, кто ты есть, то со временем и с Божьей помощью ты сможешь найти ответ на этот вопрос. Это будет непростой путь, но ты его пройдешь, в этом я совершенно уверен». Мы поговорили еще некоторое время. Батюшка сказал много ободряющих слов и отпустил меня в освояси. Впечатление он произвел на меня сугубо положительное. После разговора с ним на душе стало явно легче. Вернувшись к себе, позавтракал тем, что принесли с кухни, после чего принял душ и хотел было засесть за ноут. И тут прозвучал вызов от моего телефона. Видеофона по-здешнему. Звонила мачеха. «Кая, ты уже готова к поездке?» – поинтересовалась она. «К поездке?» «А разве меня не наказали за то, что случилось вчера?» «Нет, не ты же оказалась зачинщицей драки. Собирайся скорее, через 20 минут мы выезжаем». «Хорошо», – ответил ей. «Перед самым отъездом меня нашла запыхавшаяся Настя, которая вручила мне конверт». «Мария Александровна передала для вас», – сообщила она. «Спасибо», – поблагодарил я. В конверте лежала карта. Несколько иного дизайна, чем те, которыми я привык пользоваться, но понять ее назначение не составляло большого труда. Также из конверта я вытряхнул записку от бабули с указанием суммы и наказом потратить эту с ее слов невеликую сумму с умом. Честно говоря, не уверен, что сумма такая уж и невеликая, особенно если учесть, что живут эти люди не просто на широкую ногу. Но с учетом того, что здешних цен я не знаю, будем считать, что так оно и есть. Снова микроавтобус. Похоже, что здесь – это самый популярный вид автомобильного транспорта. Не тот, на котором возили меня. Другой, запредельно роскошный. Если сравнивать его с теми машинами, что производились в мире моей прошлой жизни, то единственным конкурентом ему, по-моему, может быть только Rolls-Royce. «Ну да, само собой, у этих людей будет только лучшее из того, что возможно купить за деньги». Ехали втроем, не считая машины сопровождения с охраной. Я, мачеха Кайи и ее старшая дочь Наталья, девица 17 лет от роду, которая всю дорогу делала вид, будто никакой Каи в авто нет. С мачехой я тоже был не шибко-то и разговорчив. На ее нечастые вопросы отвечал «да, да». «Нет, нет». Так что болтали только мать и дочь. А я размышлял на тему того, зачем эти двое взяли меня на свой шопинг. То, что позвали меня не из приязни мачехи ко мне, это очевидно. Несмотря на то, что в лицо мне она улыбается, но мимика ее выдает глубокую, если и не ненависть ко мне, то отвращение совершенно точно. И понять ее несложно. Кому бы понравилось, если бы у мужа, жены... В законном браке появился бы ребенок от любовницы-любовника. Я лично таких людей не знаю. а мачехе приходится не только знать о моем существовании, но и жить со мной, что называется, под одной крышей. Но ее печали – это исключительно ее печали, а мои – это мои. Ничем не могу ей помочь. Мы наконец-то подъехали к цели нашей поездки. Торговый комплекс – он и в другом мире торговый комплекс. Рядом с нашим остановился еще один микроавтобус, из которого вышла женщина средних лет, с девушкой на вид приблизительно ровесницей Наташи. Видать, тоже мама с дочкой. Заспешили к нам. Видимо, это подруга мачехи, с которой та договорилась вместе провести время. А то, что они приехали синхронно с нами – точность, вежливость королей. После довольно бурного приветствия мачеха представила меня своей подруге и ее дочери которые, судя по выражению их лиц, были прекрасно осведомлены о том, кто я и чем славно, рассматривая меня как некую забавную дивность. На входе в торговый комплекс нас встретила с широкой улыбкой то ли хозяйка этого места, то ли управляющая, я так и не понял. А когда мы заглянули в первый же бутик, где я увидел местные расценки, то мне стало вполне очевидным то, для чего они меня с собой взяли. В голове всплыл невольно подслушанный разговор двух женщин, произошедший много лет назад там, когда я только-только устроился на работу в компанию после универа. Барышня рассказывала своей подружке-коллеге то, как она любит измываться над ребенком своего мужа от его бывшей жены, когда того привозят к ним на выходные, прививая ему разные комплексы, снижая самооценку и прочее. Мачеха моя очень, похоже, действует в том же ключе, только изощреннее. Что будет чувствовать девочка возраста Каи, когда ее берут в подобное место, где она с раскрытым ртом и с горящими глазами смотрит на все те брендовые шмотки, что тут продаются по запредельным ценам. При том, что денег, которые выдала ей бабушка, хватит максимум на то, чтобы купить здесь заколку, а ее старшей сестре купят все, что та захочет. Очевидно же, что черную зависть и вселенскую несправедливость. А если подобным образом работать с ребенком продолжительное время? Хотя, быть может, я просто параноик, а мачеха взяла Каю, чтобы то и не было скучно одной. Может такое быть. Как говорится, не исключено, но... Когда мы шли от бутика к бутику, мачеха то и дело кидала на меня взгляд. Видимо, ожидая того, что простушка будет с восторгом глазеть по сторонам. Вопреки ее ожиданиям, падчерица не проявляла должного, по ее мнению, интереса к выставленному шматью. И это ее удивило. Так, по крайней мере, я прочитал выражение ее лица. Мы подзадержались в одном из обувных бутиков, где сестрица мерила приглянувшуюся ей пару туфелек. «Кая!» «Тебе разве тут ничего не нравится?» – спросила меня Лидия, обведя бутик взглядом. Я потеребила пальцем нижнюю губу, рассматривая полки с товаром, и, улыбнувшись, ответила. «Мне нравится почти все, конечно, но разве вы не знаете, что я весьма ограничена в финансах? Боюсь, что моих денег хватит разве что на заколку здесь. Так что, как говорится по одежке, протягивай ножки. Я тут как в музее, хожу, смотрю, но ничего не трогаю руками». Лидия слегка растерялась, правда, всего лишь на мгновение. «Ничего страшного, выбирай, что приглянется». Она сделала характерный жест рукой. «Я куплю». «Только не набирай слишком много, все-таки тут недешево». Встряла старшая сестра, издав хмыкающий звук. Улыбнувшись до ушей, ответил. «Большое спасибо, Лидия, но мне больше нравится смотреть на столь красивые вещи на других людях» например, на Наташе, нежели носить их самой. Да и принять столь дорогой подарок я не могу, извините». Подруга Лидия явно поняла, в чем тут дело, и покачала головой. Персонал бутика и дамочка, здешнее начальство, сделали вид, словно ничего не слышали. Мачеха взглянула на меня долгим и недобрым взглядом, но быстро взяла себя в руки, сказав. «Вот как? Тогда хорошо. Наташа, ты уже выбрала, что тебе по душе?» Мы еще некоторое время бродили по бутикам. Лидия дура отнюдь не была и с первого раза поняла все как надо, так что более ничего купить мне она уже не предлагала. Также прекратились и фальшивые улыбки в мой адрес, и общение со мной стало вежливо высокомерным, как со всеми остальными, кто не входил в ее ближний круг. Не обращая более на меня внимания, веселая компания слушала, что говорит их сопровождающая. Разговор, само собой, шел о новых тряпках, аксессуарах и прочих подобных вещах, которые состоятельные дамочки покупают в таких местах. Я отстал от них на несколько шагов, когда мой взгляд привлек бутик мужской одежды, и я заглянул туда. Мужской костюм, сорочки и аксессуары, ассортимент бутика. Здешняя мужская мода, впрочем, и женская тоже, довольно сильно отличались от той, к которой привык я. Но костюм, хоть и другого стиля, это все равно костюм. На меня напала ностальгия. Шмотником я никогда не слыл, но в моей загранке у меня всегда была парочка превосходных костюмов на каждый день и на выход. Опрятный человек при хорошем костюме, умеющий правильно его носить, вызывает доверие у окружающих. А сам костюм придает чувство уверенности своему хозяину. «Встречают всегда по одежке», – говаривала моя инструктор по этикету в пионерском лагере, когда учила меня правильно выбирать и носить костюм. И была абсолютно права. «Вас что-то заинтересовало?» – выдернула меня из раздумий сотрудница бутика. «Желаете что-нибудь посмотреть?» «Да», – ответил я, показывая рукой на прищепку для галстука. «Вот это, пожалуйста». Консультант дала мне коробочку с аксессуаром. На вид нарочито простой матовый металл, без каких-либо украшательств, выглядит очень круто, чего нельзя сказать о местных галстуках. Безвкусная дрянь, на мой скромный взгляд. «Вы выбираете подарок для отца или...» Вежливо поинтересовалась у меня барышня. «Не совсем», – ответил я. «Сколько это стоит?» Она назвала цену. «Ровно половина средств, выданных мне бабулей. Зачем я покупаю эту прищепку?» потому что мое внутреннее «я» сказала «берем». Быть может, для кого-то это и странная причина, конечно. Однако я к интуиции прислушиваюсь. Она меня неоднократно спасала, а стала быть, эта штука мне без сомнения где-нибудь допригодится. Процесс покупки прищепки был записан на видеофон барышней, скучавшей в коридоре торгового центра на диванчике. Забавненько. «Кажется, эта малолетняя сучка все никак не угомонится», — сказала она негромко, убирая гаджет обратно в сумочку. Спустя некоторое время нашел своих, которые то ли сделали вид, будто не заметили моего отсутствия, то ли и в самом деле не заметили, так как им до меня особенного дела не было. Чуть позже. Кафе торгового комплекса. Для нас сдвинули пару столиков. «Тебе, похоже, скучно гулять с нами по магазинам?» обратилась ко мне подруга Лидии. Я не успела ответить, как встряла Наташа. «Она безумно влюблена, а влюбленные, как всем известно, ничего вокруг не замечают», – закатила глаза она. «Сестра верно, – говорит, – я до безумия люблю одного человека». С милой такой улыбочкой ответил я. «Вот как? И кто же этот человек, если не секрет?» Деланно удивилась подруга Лидии. «А я очень люблю секреты». «Этот человек...» я сделала театральную паузу, после чего с серьезным выражением лица сказал «Этот человек – я». Наступила тишина. Все – и Лидия, и ее подруга, и их дочери – уставились на меня. После чего эта самая подруга и ее дочка натурально заржали, аж до слез. «Ну ты даешь!» – утирая слезы, заявила подруга Лидии. «Сказать такое и с таким серьезным лицом – ты просто нечто!» У нее снова случился приступ смеха. Лидия смотрела на меня неодобрительно, ее дочь открыв рот. «А как же овсянников?» – спросила Наташа. «А это еще кто такой?» – поинтересовался я. Подруга-мачехи готова была снова зайтись смехом. Однако, увидев выражение лица Лидии, нашла в себе силы сдержаться. «А что ты купила?» – спросила меня дочь подруги Лидии, глядя на бумажный пакет, что был рядом со мной. Я показал прищепку. «Так это же для мужчин», сказала Наташа. «Ты все-таки...» «Ням», я ее перебил. «Эта штуковина понравилась мне, и я для нее найду применение. Не то, о котором ты сейчас подумала». «Правда?» «Не слишком-то поверила мне та». Вдоволь наболтавшись, дамочки решили закругляться. Сопровождающая принесла платежный терминал, через который мачеха и ее подружка расплатились за свои покупки а персонал торгового комплекса отнес их к нашим машинам. Так и закончился наш шопинг. Домой ехали в практически полном молчании, что меня вполне устраивало. Дома обнаружилось, что в мое отсутствие мой чемодан был собран, ибо завтра я отбываю в пансион. В основном там были нижнее белье, пижама, тапочки, гражданское платье для выхода в город и тому подобные вещи. Формой Повседневный, спортивный и всем необходимым для учебы обеспечивал пансион. Во всяком случае, я это так понял, раз ничего подобного в своих вещах не обнаружил. За несколько часов до этого. Перед отъездом из имения батюшка на два слова позвал отца Каи. «Батюшка?» «Коля», – начал тот без предисловий. «Знаю, что зол ты на дочь свою, на Каю. Даже отказаться от нее готов». Но ты должен найти в себе силы и простить ее. Бог простил, и ты прости. Она твое настоящее сокровище. К ее душе прикоснулась длань Господа. Я вижу это. Не простишь ее, жалеть потом будешь».